Итак, астронавты со всей силы колотили друг друга кулаками и ногами в маленькой кабине ракеты Лимфоцит 21. На Земле в центре управления полетом узнали об инциденте благодаря камерам на борту, но ничего не могли сделать на расстоянии. В какую-то минуту, чувствуя себя побежденным, один астронавт схватил огнестрельное оружие и выстрелил. Он промахнулся, но пуля пробила стенку ракеты. В результате резкой разгерметизации в кабине произошел взрыв, и все астронавты были выброшены в открытое пространство. Их скафандры, еще заполненные телами, должно быть, блуждают где-то в просторах космоса. Когда рассказываешь это, то определенно... Вся эта история кажется мне совершенно ничтожной. Обречь на провал такую важную миссию. Из-за спора о бессмертии богов. Какая неимоверная глупость. На моей поверхности люди быстро поняли последствия этого инцидента. Было слишком поздно посылать другую ракету. В любом случае, усовершенствовав лимфоцит-21, они параллельно уничтожили старые ракеты, которые стали считать ненужными. Люди почивали на лаврах прошлых побед. Они не приняли во внимание психологический фактор умения людей, которых они, как они сами считали, контролировали. Дальше любой мог предугадать череду грядущих событий. Возвестил об этом шаман. Поскольку астероид Тея-7 не был перехвачен, он продолжил свою траекторию и в конце концов обрушился на мою поверхность.